Глава 13. Корабли. В течение ближайшей недели на калье Гранде было найдено отличное помещение для магазина. Мистер Гамстеттер снял его за довольно дешевую плату и разложил всю свою обувь на полках. Магазин украсился изящными белыми коробками, выглядевшими очень заманчиво. Друзья Джонни постояли за него горой. В первый день Кьоу заглядывал в магазин как бы мимоходом каждый час и покупал башмаки. После того, как он купил башмаки на резинках, башмаки на шнурках, башмаки на пуговках, башмаки с гетрами, башмаки для тенниса, башмаки для танцев, туфли всевозможных цветов и оттенков и вышитые ночные туфли, он кинулся разыскивать Джонни, спросить у него, какие сорта обуви существуют еще, дабы закупить и их. Столь же благородно сыграли свою роль остальные, покупали часто и по помногу. Кью руководил операциями и распределял клиентов так, чтобы растянуть торговлю на несколько дней. Мистер Гемстеттер был доволен, но его смущало одно — почему никто из туземцев не приходит покупать башмаки? «Ах, они такие застенчивые!» — говорил Джонни, нервно вытирая лоб. «Дайте им немного попривыкнуть!» От них отбою не будет, раскупят весь товар моментально. Однажды предвечерней порой в конторе консула появился Кьоу, задумчиво пожевывая кончик незажженной сигары. — Ну, придумали какой-нибудь фокус? — спросил он Джонни. — Если придумали, то сейчас самое время показать его. Если вы сумеете взять у одного из зрителей шляпу, и вынуть оттуда несколько сот покупателей, которые желают купить башмаки, действуйте немедленно. Мы все накупили себе столько обуви, что хватит на десять лет. Теперь в башмачном магазине затишье. Блаженные бездельи. Я сейчас оттуда. Ваша жертва, почтенный гемстетер, стоит у порога и с изумлением взирает сквозь очки на босые ноги, проходящие мимо его магазина. У этих туземцев наклонности чисто художественные. Сегодня утром мы с Кленси за два часа сфотографировали восемнадцать человек. А башмаков за весь день продана одна пара. Ее купил бланшар. Ему показалось, что в магазине дочь хозяина. Он вошел и купил комнатные туфли, меховые. Потом я видел, как он размахнулся и швырнул их в залив. Завтра или послезавтра... Придет фруктовый пароход из Мобила, — сказал Джонни. А до той поры нам делать нечего. — Ну что вы намерены делать? Создать спрос? — Много вы понимаете в политической экономии, — ответил консул довольно невежливо. Спроса создать нельзя, но можно создать условия, которые вызовут спрос. Вот этим-то я и занят. Через две недели после того, как консул послал каблограмму, в Коралио прибыл фруктовый пароход и привез консулу огромный серый тюк, наполненный чем-то загадочным. Так как консул был официальное лицо, таможенные сделали ему поблажку и не распаковали тюка. Тюк был доставлен в консульство и с комфортом водворен в задней комнате. Вечером консул сделал в холсте надрез, сунул туда руку и вытащил горсть репейников. Долго он осматривал их, как воин осматривает оружие перед тем, как ринуться в бой за жизнь и любимую женщину. Репейники были первого сорта, августовские, крепкие, как лесные орехи. Они были покрыты колючей и прочной щетиной, словно стальными иголками. Джонни тихонько засвистал какую-то арию и отправился к Билли Кью. Позже, когда Каралио погрузился в сон, консулы Билли прокрались на опустелые улицы. Их пиджаки раздувались наподобие воздушных шаров. Медленной поступью прошли они по Калье Гранде, засевая пески колючками. Тщательно обработали боковые дорожки. Не пропустили и травы между домами, засеяли каждый фут. Потом проследовали в боковые улицы, не пропустив ни одной. Не забыто было ни одно место, куда могла ступить нога мужчины, женщины или ребенка. Не раз возвращались они в консульство за пополнением колючих запасов. Лишь на рассвете, вернувшись домой, они с чистым сердцем легли почевать. Как великие полководцы накануне сражения, после того, как разработав план компании, они видят, что победа обеспечена. Когда встало солнце, на базарную площадь пришли торговцы, продававшие фрукты и мясо, и разложили свои товары в здании рынка и на окружавшие его галереи. Базарная площадь была почти на самом морском берегу, так далеко сеятели колючек не заходили. Наступил установленный час, а покупателей не было. Еще полчаса. Никого. Что случилось? Стали они восклицать, обращаясь друг к другу. Между тем в обычное время из каждого глинобитного домика, каждой пальмовой лочуги, каждого патио выпорхнули женщины. Черные женщины, коричневые женщины, лимонно-желтые женщины. Каштановые женщины, краснорыжие женщины, загорелые женщины. Все они стремились на рынок купить для своей семьи кассаву, бананы, мясо, кур и маисовых лепешек. Все они были с декольте, с голыми руками, босыми ногами, в юбках чуть ниже колен. Скудоумные и волоокие, они отошли от дверей и зашагали по узким тротуарам или посреди улицы по мягкой траве. Вдруг самая первая издала странный писк и высоко подняла ногу. Еще немного, и несколько женщин сразу так и сели на землю с пронзительными воплями испуга. поймать ту опасную и неведомую тварь, которая кусает их за ноги. — Какие колючие дьяволы! — визжали они, перекликаясь друг с другом через узкую улицу. Некоторые перебежали с дорожек на траву, но и там их кусали и жалили непонятные колючие шарики. Они тоже повалились на землю, и их причитания слились с причитаниями тех, кто сидел на песчаных тропинках. Весь город наполнился женским вытьем. А торговцы на рынке все гадали, почему не идут покупатели. Вот на улицу вышли владыки земли. Мужчины. Они тоже начали прыгать, танцевать, приседать и ругаться. Одни, словно лишившись рассудка, остановились как вкопанные. Другие нагнулись и стали ловить ту нечисть, которая кусала им пятки и щиколотки. Некоторые во всеуслышание заявили, что это ядовитые пауки новой неизвестной породы. А вот хлынули на улицу дети, порезвиться с утра на воле и тут к общему гаму прибавился вой уязвленных и захромавших младенцев. Жертвы множились с каждой минутой. Донна Мария Кастильес и Буэнвентура де лас Касас вышла, как всегда, по утрам из своего достопочтенного дома купить в Панадере, напротив, свежего хлеба. На ней были золотистая атласная юбка, вся в цветочках, Батистовая сорочка, вся в складочках, и пурпурная мантилья из Испании. Ее лимонно-желтые ноги были, увы, босы. Поступь у нее была величавая, ибо разве ее предки нечистокровные арагонские гидальго? Три шага она сделала по бархатным травам, и вдруг наступила аристократической пяткой на одну из колючек Джонни. Донна Мария Кастильяс и Бенвентура де ласкаса завизжала, как дикая кошка. Упав на колени, упираясь руками в землю, она поползла, да, поползла, как животное, назад, к своему достопочтенному дому. Дон-сеньор Ильдефонсо Федерико Вальдасар, мировой судья весом в двадцать английских стоунов, повлек свое грузное туловище на площадь в пульперию утолить утреннюю жажду. С первого же шага его незащищенная нога наткнулась на скрытую мину. Дон Идельфонсо рухнул, как обвалившийся кафедральный собор, крича, что его насмерть укусил скорпион. Всюду, куда ни глянь, прыгали безбашмачные граждане, дрыгая ногами и отрывая от пяток, ядовитых насекомых, которые появились в одну ночь неизвестно откуда и доставили им столько хлопот. Первый, кто догадался, как спастись от беды, был парикмахер Эстебан. Человек бывалый и ученый. Сидя на камне и вынимая у себя из большого пальца занозы, он произнес такую речь. «Посмотрите, милые друзья, на этих клопов сатаны! Я знаю их отлично!» Они летают в небе, как голуби стаями. Живые улетели, а мертвые засыпали своими телами наш город. Это еще мелочь. А в юкатане я видел вот таких величиной с апельсин. Да! Там они шипят, как змеи, а крылья у них, как у летучей мыши. От них одно спасение башмаки. Цапатос сапатос парами. Башмаки! Башмаки мне! Эстебан заковылял к магазину Гемстетера и купил себе пару ботинок. Выйдя оттуда, он гордо зашагал по улицам, не боясь ничего, и громко понося сатанинских клопов. Пострадавшие либо сидели, либо стояли на одной ноге и смотрели на счастливца-парикмахера. Женщины, мужчины и дети все подхватили клич «Башмаки! Башмаки!». Условия, порождающие спрос, были созданы. Спрос не заметил последовать. В этот день мистер Гернстеттер продал 300 пар башмаков. «Удивительно!» — сказал он консулу, который заглянул к нему вечером помочь ему навести порядок в магазине. «Какое внезапное оживление торговли! Вчера я продал всего три пары! Я говорил вам, что если уж они начнут покупать, то от них буквально не будет отбоя». Завтра же выпишу еще ящиков десять не меньше в запас, сказал Гемстеттер, сияя сквозь очки, чтобы знаете не остаться вдруг без товара. Я бы не советовал, сказал Джонни, не нужно торопиться. Посмотрим, как пойдет торговля дальше. Каждую ночь Джонни и Кью бросали в землю семя всходившее по утру долларами. Через десять дней в магазине Гемстетера разошлось две трети товара. Репейнику Джонни исчез весь, без остатка. Джонни выписал от Пинка Доусона еще пятьсот фунтов по двадцати центов за фунт. Мистер Гемстеттер выписал еще башмаков на полторы тысячи долларов от северных фирм. Джонни околачивался в магазине, чтобы перехватить заказ и уничтожил его, прежде чем он поступил на почту. В этот вечер он ушел с разиной под то манговое дерево, что росло у террасы Гудвина, и рассказал ей все. Она посмотрела ему прямо в глаза и сказала, — Вы очень нехороший человек. Мы с папой сейчас же уедем домой. Вы говорите, что это была шутка? По-моему, это очень серьезное дело. Но через полчаса тема их беседы изменилась. Они горячо обсуждали вопрос, какими обоями, розовыми или голубыми, лучше украсить колониальный дом Этвудов в Дейлсбурге после их свадьбы. На следующее утро Джон не покаялся перед мистером Гемстеттером. Сапожный торговец надел очки и сказал, «Вы большой негодяй, молодой человек. Таково мое мнение. Хорошо, что я, как опытный делец, поставил все дело на солидную ногу, а не то я был бы банкротом. Что же вы предлагаете сделать теперь, чтобы распродать остальное?» Когда прибыла новая партия репейников, Джонни нагрузил ими шхуну, захватил оставшуюся обувь и направился вдоль берега волосан там таким же дьявольским манером он устроил свое темное дело и вернулся с туго набитым бумажником и без единого башмачного шнурка. После этого он упросил своего великого дядюшку, щеголявшего в звездном жилете и трясущего козлиной бородкой, принять его отставку, так как лотос уже не прельщал его. Он мечтал о шпинате и редиске с огородов Дейлсбурга временно замещающим должность консула Соединенных Штатов, был назначен по совету Джонни мистер Уильям Терренс Кью. и вскоре Джонни отплыл с гемстетерами к берегам своей далекой отчизны. Кью принял свою синекуру с той легкостью, которая никогда не покидала его даже на высоком посту. Его фотографическая мастерская вскоре прекратила свое бытие, хотя следы ее смертоносной работы и до сих пор не изгладились на этих мирных, беззащитных берегах. Компаньоном не сиделось на месте. Они снова готовы были пуститься в погоню за быстроногой и фортуной, но теперь дороги у них были разные. Воинственный Кленси прослышал о том, что в Перу готовится восстание и жаждал направить туда свой предприимчивый шаг. А Кью у того созрел и уже уточнялся на официальных бланках консульства, Новый план, перед которым работа по искажению человеческих лиц, совершенно стушевывалась. Мне бы часто говорил Кьоум, подошло какое-нибудь эдкое дельце нескучное, чтобы казалось труднее, чем есть на самом деле, какое-нибудь деликатное жульничество, еще не настолько разработанное, чтобы его можно было включить в программу заочного обучения. Я не гонюсь за быстрыми доходами, но мне хочется иметь хотя бы столько же шансов на успех, как у того человека, который учится играть в покер на океанском пароходе. А когда я начну считать прибыль, мне совершенно не улыбается найти у себя в кошельке лепты вдовиц и сирот. Весь земной шар, заросший травой, был тем зеленым столом, за которым Кьоу предавался азартной игре. Он играл только в те игры, которые сам изобрел. Он не хватался за каждый подвернувшийся под руку доллар, не преследовал его с рогом и гончими, но предпочитал ловить его на блестящую редкостную мушку в водах диковинных рек. И все-таки он был хороший делец, и его планы, несмотря на всю их фантастичность, были так же всесторонне обдуманы, как планы какого-нибудь строительного подрядчика. Во времена короля Артура, сэр Уильям Кьоу, был бы рыцарем круглого стола. В наши дни он разъезжает по свету, но цель его не грааль, а игра. Через три дня после отъезда Джонни два маленьких парусных судна появились у берегов коралю. Вскоре одно из них спустило на воду шлюпку, и в ней прибыл загорелый молодой человек. У молодого человека был острый, сметливый глаз. С удивлением осматривал он диковинки, которые видел вокруг. Кто-то на берегу указал ему, где дом консула, и туда он направился нервной походкой. Кьоу сидел, развалившись в казенном кресле, рисуя на кипе казенных бумаг карикатуры на дядюшку Сэма. Когда посетитель вошел, он поднял голову. «Где Джонни Эдвуд?» — деловым тоном спросил загорелый молодой человек. — Уехал, — ответил Кью, тщательно отделывая галстук дядюшке. Узнаю моего Джонни, — сказал загорелый, опираясь руками о стол. — Такой он всегда был. Чем заниматься делом, шляется где-нибудь по пустякам. А скоро он вернется? Кью подумал и сказал, — едва ли. — Бездельничает, как всегда, — сказал посетитель, убежденно добродетельным тоном. Никогда у него не было выдержки. «Работать и работать до конца, чтобы добиться успеха! Как же он может вести дело здесь, если он даже в канцелярии не бывает?» «Теперь это дело поручено мне», — сказал заместитель консула. «Вам? А, вот оно что! Скажите же мне, где фабрика?» «Какая фабрика?» — спросил Кьелл с учтивым любопытством. «Да та, где обрабатывают эти репейники! Что с ними там делают, кто его знает?» Вот эти два судна доверху набиты репейником. Я сам зафрахтовал их. Продам вам всю партию. И дешево. В Дейлсбурге я нанял всех женщин, мужчин и детей специально для сбора репейника. Собирали целый месяц без отдыха. Все думали, что я сумасшедший. Ну, теперь я могу продать вам всю свою партию по 15 центов за фунт. С доставкой, пересылкой и другими накладными расходами. И если вам нужно еще, мы поднимем на ноги всю Алабаму. Джонни, когда уезжал сюда, обещал мне, что если наклюнется какое-нибудь выгодное дело, он тотчас даст мне знать, могу ли я подъехать к берегу и разгрузиться. Огромная, почти невероятная радость засветилась на розовой физиономии Кио. Он уронил карандаш. Его глаза обратились к загорелому молодому человеку. В них отразились и веселье, и страх. Он боялся, как бы все это прелестное событие не оказалось сновидением. — Ради бога, — сказал он взволнованно, — скажите мне, вы Динг Пулсон? — Меня зовут Пинки Доусон, — ответил король репейного рынка. В тихом упоении Кьюса скользнул с кресла на пол, на свой любимый коврик. Немного было звуков в коралле в тот душный знойный полдень. Среди них мы могли бы упомянуть восторженный и неправедный хохот простертого на коврике ирландского янки, пока загорелый молодой человек стоит и смотрит на него проницательным глазом в великом изумлении и замешательстве, а также топ-топ-топ-топ многих обутых ног, шагающих по улицам а также тихий шелест волн Карибского моря, омывающего этот исторический берег.